Глава вторая. «Что у бластера?» – спросил Оптимус Прайн. «Все нормально. Минуту назад корабль вошел в атмосферу планеты Аруб. «Превосходно. Нам пора». Он окинул взглядом свой отряд и подумал, что в таком количестве автоботы не собирались уже давно. У каждого из них были свои дела. Каждый занимался тем, что ему нравилось. Даже нападения десептиконов, которые в последнее время стали совсем редкими, воспринимались как нечто привычное». Тем более, что до этого момента тактика врагов была простой. Нашкодничал, успел хапнуть все, что подвернулось под руку, и наутек. Теперь же другое дело. Сейчас они пытаются взять быка за рога, и решается судьба галактики. Еще там, на Масане, Оптимус Прайн подумал, что автоботам, похоже, предстоит сдать один из самых трудных экзаменов в своей жизни. Экзамен, который покажет, на что они годны, что из себя представляют. Имеют ли право называться защитниками галактики. «Да, имеют», – ответил он сам себе. Независимо от исхода схватки, уже то, что автоботы не дрогнули и готовы отдать свою жизнь во имя справедливости, говорит об этом. Он снова окинул взглядом свой отряд. Под ними простиралась светлая голубизна планеты. Вечная ночь лежала на их плечах, как огромный непроницаемый для света плащ. Словно странные ночные ангелы, зависли они над планетой аруб готовые ринуться на нее и вступить в схватку с неведомой опасностью. «А она есть!» Она скрывается на этой мирной, красивой планете. Она поджидает их. И наверняка кто-то из его отряда не вернется назад. Не вернется никогда. Никогда. Странное и такое безнадежное слово. Оптимусу Прайну захотелось еще раз оглядеть свой отряд, попрощаться с этими героями. Но он сдержался, не желая выказывать слабость. Он не имел на это права. И кроме того, ему в самом деле было пора. Там, на планете, были уже четверо его товарищей. Возможно, они вот-вот вступят в бой. И нужно было торопиться, поскольку каждая минута промедления могла стоить жизни кому-нибудь из них. Так в чем же дело? «Вперед!» – скомандовал Оптимус Прайн. «Вперед, мои воины, и да прибудет с вами удача!» «Да прибудет удача с тобой, наш предводитель!» Корм ответили автоботы, и Оптимус Прайн вздрогнул. На секунду ему показалось, что они догадались, о чем он думал, прочитали его мысли. Но нет, это было невозможно. Махнув рукой, он ринулся к планете, и его отряд следовал за ним, готовый на все. Голубоватый диск рванулся к ним, словно бы кто-то нападал по нему ногой, стал расти, пока не заслонил весь горизонт. И тогда покой, тишина и чернота космоса отпустили их отступили, освобождая место, свету и ярости боя. Их ждали. автоботы заметили это, пересекая границу атмосферы. И они замедлили свой полет, повинуя знаку Оптимуса Прайна. А он попытался прикинуть все ли и здесь, готовые для сражения. Вроде бы все. Точно ли? Нет, среди тех, кто их поджидал, готовясь вступить в схватку, не было смертоносца, брюха и клыка. И еще кое-кого. Это означало, что они полетели к грузовому кораблю, и сейчас там кипит жестокий неравный бой. У «Оптимуса Прайна» сжалось сердце. Но он выкинул из головы все посторонние мысли, все сожаления. Теперь он был холодным, тщательно рассчитывающим каждый шаг стратегам. Потому что спасти тех, кто сейчас сражался возле старого грузового корабля, можно было лишь четкими умными действиями. «Приготовиться к схватке!» – крикнул он, и его отряд перестроился. Теперь он напоминал Клин, готовый вандиться в гущу десептиконов и крушить их. Крушить, пока они не побегут, пока автоботы не добьются победы. Когда между отрядами осталось не более сотни метров, Скарпанок, который стоял во главе своих воинов, более похожих на неподвижные молчаливые статуи, крикнул. «Эй, Оптимус Прайн, что тебе нужно на моей планете?» Оптимус Прайн взмахнул рукой. «Все автоботы остановились, замерли» словно впечатанное в небо, и только глаза их пожирали врага, пылая жаром предстоящего сражения. «На твоей планете?» – спросил предводитель автоботов. «Ну, конечно, на моей, поскольку она принадлежит мне». «С каких это пор планета аруб стала твоей? Разве ты ее у кого-нибудь купил?» «Нет», – ответил Скорпонок и плотоядно ухмыльнулся тогда, может быть, когда-нибудь между тобой и людьми был заключен договор, по которому эта планета перешла в твое полное и безраздельное пользование?» «Тоже нет», – глухо ответил Скорпанок. «Так по какому же праву ты считаешь ее своей?» «По праву Сильного. Я так решил. И она моя. Пока я или хотя бы один из моих воинов будут на ней находиться». «Понятно», – кивнул Оптимус Прайн. «Получается, что ты ее захватил самовольно». «Ну да, так же, как я всегда беру то, что мне нравится, не спрашивая ни у кого разрешения, тем более у жалких карликов-людей или у их цепных псов-автоботов». Возмущенный ропот прокосился по рядам отряда Оптимуса Прайна, но сам он не повел даже бровью. Этот прием ему был хорошо знаком. Скорпонок старался его разозлить, добиться, чтобы он от ярости потерял голову и совершил ошибку. Предводитель автоботов попытался прикинуть, что задумал Скорпонок и пришел к определенному выводу. Если Скорпоногу немедленно не придут на помощь те, кто улетел к кораблю, то на победу ему рассчитывать нечего. Без этих восьми-девяти воинов их отряды приблизительно равны. Никогда еще десептиконам не удавалось победить равное им количество автоботов. И не только тренировка и сила решали тут дело. По своей натуре, по заложенным в них свойствам, десептиконы были одиночки. Они не умели помогать друг другу, и поэтому проигрывали бой за боем. Скарпанок, как опытный воин, не мог это не учитывать. Но почему же тогда он не вернул обратно отряд, который послал к кораблю? Видимо, он рассчитывал на какое-то новое оружие. Наверное, оно настолько мощное, что Скорпонок не допускает и мысли, будто его воинам придется драться. Нет. Они здесь лишь для того, чтобы добивать поверженных врагов. Значит, и воинов, посланных навстречу Бластеру, обратно отзывать он не будет». Оптимус Прайн попытался прикинуть, не стоит ли развернуться и, полетев в сторону корабля, перенести схватку к нему. Таким образом, двум его отрядам удастся, по крайней мере, соединиться. Вот только десептиконы не будут ждать, пока они выйдут на удобную позицию. Они нападут. Нападут сразу. Сейчас. Сообразив, что его первоначальный план рухнул, Оптимус Прайн попытался прикинуть, что ему сделать в данной ситуации. Он хорошо понимал, что Бластеру придется рассчитывать только на свои силы, поскольку помочь ему удастся, лишь разбив десептиконов. А это займет какое-то время. Остается надеяться на одно. Бластер вовремя сообразит, что план их рухнул, и отступит за пределы планеты. Десептиконы за ним туда не последуют. Между тем, Оптимусу Прайну надо было что-то ответить Скарпаногу. Тот уже стал проявлять нетерпение и даже крикнул. «Ну, что же ты, славный предводитель автоботов, почему не отвечаешь? Или язык от страха, что встретился с нами могучими десептиконами, проглотил?» «Нет, от чего же?» – презрительно сказал Оптимус Прайн. Вас мы никогда не боялись и всегда били. Предлагаю вам сложить оружие и сдаться в руки закона, поскольку расцениваю ваши действия по захвату этой планеты пиратскими и незаконными. -хо -хо. Захохотал Скарпанок, и весь отряд десяптиконов вслед за своим предводителем тоже засмеялся. Кто хрипло, кто визгливо, кто тонким противным голосом. Ну ты насмешил! Наконец, посмеявшись, воскликнул он. «Больше так не делай, а то я лопну от смеха, и воевать тебе будет не с кем. Но, конечно, мы захватили эту планету и отдавать ее не собираемся. Впрочем, могу сказать тебе по секрету, что она мне и не сильно-то нужна. Я хочу получить другое, и получу. Знаешь, что мне на самом деле хочется? Хочется так, что дрожь охватывает мои колени, а руки сами тянутся схватить кого-нибудь за горло. Землю. Я хочу Землю. А вместе с ней и господство над всей галактикой». «Не слишком жирно будет?» – поинтересовался Оптимус Прайн. «Нет», – ответил Скарпанок. «Не жирно. В самый раз. Мне хватит». «Тогда приготовься к бою». «Уже готов. Прямо весь в нетерпении. Жду не дождусь». Сказав это, Скарпанок махнул рукой. Струй десептиконов дрогнул, колыхнулся и раздался в стороны. Из него выплыл маленький трансформер, больше всего похожий на поросенка. Рассеянно на помаргивая глазами он спросил у скорпанога мне в то начинать ну конечно ответил тот покажи на что ты способен я то хорошо я покажу только но что там еще прорычал скорпанок это это те самые которые владеют планетой Сиднее, автоботы да это они великолепно что мне с ними сделать что хочешь ладно Поросенок взмахнул своими короткими копытцами, отчего его слегка крутануло, так что он едва не завалился на бок и зажмурился. И тут Оптимус Прайм вдруг понял, что перед ним и есть то самое секретное оружие, на которое так уповали десептиконы. Его опытного воина ничуть не обманул безобидный вид железного поросенка. Он сразу почувствовал, что тот представляет из себя страшную опасность. Опасность, с которой будет справиться не так-то легко а воины его уже готовы были кинуться в бой. Они так и рвались цепиться с десептиконами. И отступить сейчас значило уронить честь автоботов в глазах всей галактики, потому что десептиконы долго еще потом будут рассказывать, как автоботы убежали с поля боя, даже не попытавшись с ними схватиться. Вот только ему не хотелось бросать сейчас свой отряд в атаку на этого казавшегося таким безобидным железного поросенка. Но это было необходимо. И тогда Оптимус Прайн приказал «Отряду разделиться, нападать на врага мелкими группами, соблюдать осторожность, быть готовыми в любой момент отступить». И ропот пронесся по рядам автоботов, потому что они не понимали полученного приказа, не понимали, зачем он отдан, когда рядом, вот он, рукой подать, готов к бою враг, и осталось по нему только хорошо ударить, чтобы он побежал. Но автоботы верили своему командиру, Верили его мудрости и опыту. Ропот почти мгновенно стих, и с лязгом вынимая из ножен мечи, автоботы разделились на несколько групп, по три-четыре воина в каждой, и устремились на врага. А десептиконы не удосужились даже вытащить оружие. Они чего-то ждали. Это очень не нравилось Оптимусу Прайну. Но он не отменил атаку. А наоборот, сам кинулся к Скарпаногу, чтобы схватиться с ним не на жизнь, а на смерть. Ещё мгновение, и столкновение неизбежно. И в тот момент, когда Оптимус Прайн был настолько близко, что скрапанок невольно потянулся к своему мечу, поросёнок Десептикон тоненько пискнул и выпустил из рта тонкую жидкую струйку чёрного дыма. Эта струйка мгновенно превратилась в шар, а потом также мгновенно стала расти и вытягиваться в длину и ширину, словно большая чёрная амёба. Через секунду она была метров десять в поперечнике, Через другую уже двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят. «Достаточно!» – крикнул Скорпонок. «А теперь покажи им! Покажи им!» И это черная, похожая на амебу облако, рванулась к ближайшей группе автоботов. «Назад!» – дико закричал Оптимус Прайнн потому что он вдруг вспомнил, что из себя представляют роботы, похожие на поросят, мгновенно сообразил, какую угрозу несет с собой это облако, и понял, почему был так спокоен скарпанок. «Еще бы! Будешь спокоен, если у тебя в команде преобразователь!» В эту секунду наивысшего напряжения сил предводитель автоботов словно бы раздвоился. В нем как бы оказалось два мыслящих существа. Одно лихорадочно думало, что предпринять в данной ситуации, поскольку преобразователь действительно был оружием, с помощью которого можно завоевать галактику. И не одну. Второе же испытывало странное удовлетворение, поскольку теперь стало ясно, что за козырь прятал в рукаве Скорпанок. Тайное стало явным. А значит, можно было придумать, обязательно можно было придумать, как бороться с этой новой опасностью. «Всем!» – крикнул Оптимус Прайн. «Всем немедленно отступить! Сбор на планете Масан! К облаку приближаться нельзя! Повторяю, ни в коем случае нельзя!» Он кричал это и видел, что уже поздно, потому что на левом фланге волнорез и трое других автоботов уже сцепились в яростной сече с несколькими десептиконами. А на правом, куда в основном и тянулись щупальца черного облака, Мактакл со своей командой находились к ним так близко, что кто-нибудь неминуемо должен был их коснуться. Спустя секунду так и случилось. Звездохват, делая разворот, чтобы напасть на десептиконов под удачным углом, все же задел протянувшиеся к нему черное щупальца. Тут же раздался его пульболя, щупальца легко словно бритва и отекло ему руку, и та все еще сжимая меч, кувыркаясь полетела прочь. Видя это дисипсиконы воспряли духом, и словно бешеные напали на автоботов. А через секунду Оптимус Прайм уже не мог смотреть на других, потому что на него напал Скорпаног, размахивая чудовищными крыльями с острыми словно бритва краями, способными разрезать даже броневой лист. А в руках у скарпанога была черная, снабженная шипами палеца. Они сошлись. Два предводителя воинств – черного и белого. Два могучих воина. Один верующий в добро и справедливость, другой мечтающий о всемирном господстве и воюющий подлостью и обманом. Их оружие встретилось и со звоном отлетело в разные стороны, поскольку ни один из них не уступал другому по силе. Скорпоног взмахнул крылом, и Оптимус Прайн, увернувшись от этого удара, махнул мечом, пытаясь отрубить крыло у основания. скарпанога спасло то, что он вовремя сделал кувырок назад, тем самым уходя от удара предводителя автоботов и давая ему секунду передышки. Оглянувшись, Оптимус Прайн увидел, что его отряд безнадежно увяз в этой схватке, а тем временем черные щупальца вывели из строя еще одного бойца. И тогда Оптимус Прайн понял, что нужно сделать. Отбив очередной удар Скорпа он вдруг резко нырнул в сторону и кинулся туда, где было основание черной амебы, пытаясь добраться до того, кто ее создал. «Не пускать!» Взревел за его спиной Скарпанок, потому что судьба боя повисла на волоске, потому что сейчас все зависело только от того, прорвется ли Оптимус Прайен к поросюшке. Десептиконы тоже это поняли. И те четверо, что были ближе всего к центру, бросив своих противников, загородили преобразователя, выставив навстречу Оптимусу Прайену частокол мечей. Он налетел на них словно вихрь. И уже через мгновение один десептикон, зажимая разрубленное лицо, отлетел в сторону. У другого с громким щелчком сломался меч. Третий получил удар рукояткой в живот, согнулся и завыл. Оставался лишь четвертый, который оказался не таким уж плохим воином. Он даже ухитрился отбить несколько ударов в оптимуса Прайнах, хотя и было ясно, что долго ему не продержаться. Еще удар, и предводитель автоботов прорвется к поросюшке. Но тут подоспел Скорпанок. Его палец опустилась на спину Оптимуса Прайна. Удар был страшен, но броня каким-то чудом выдержала. Оптимуса Прайна швырнула вперед и в сторону. Пролетая мимо последнего Десептикона, он извернулся и ударил того коленом в лицо. Десептикон, не успев включить стабилизирующее, полет двигателей отлетел прочь. Дорога к Поросюшке была свободна. Вот он, на расстоянии 10 метров, с совершенно отрешенной мордочкой, на которой было странное, мечтательное выражение. Но Оптимус Прайн не мог ничего сделать, потому что удар палицей на некоторое время вывел из строя его двигатели. Его пронесло мимо Поросюшки навстречу еще двум десептиконам, спешившим на помощь своему главарю. Через мгновение двигатели Оптимуса Прайна заработали, но момент был упущен. Рядом с ним приготовился для удара скорпанок. Еще двое десептиконов готовились напасть на него с другой стороны. И самое главное. Поросюшка, видимо, почувствовал надвигающуюся опасность, отдал приказ Амеби. И та, оставив в покое правый фланг, потянула свои щупальца к нему, Оптимусу Прайну. Это было страшнее всего, поскольку, как знал предводитель автоботов, малейшее прикосновение к ним грозило травмой, которая надолго долго выведет из строя, а ему было необходимо закончить бой и вывести свое войско с наименьшими потерями. Потом на планете Масана не придумают, как бороться с этим оружием десептиконов, а сейчас надо было спасти воинов. Временное отступление еще не поражение. Головоломным, неожиданным для противника маневром, он выскользнул из замыкавшегося вокруг него кольца, чудом с черными щупальцами, да так, что преследовавший его десептикон влетел в них, зацепив два или даже три. Как ни странно, он ничуть от этого не пострадал, даже не изменил траектории движения. «Оптимус Прайн, делая новый маневр, отметил про себя, что у десептиконов в запасе не только оружие нападения, но и защиты. Они в любой момент могут влететь в черное облако и стать недосягаемыми. «Отходим!» – загремел голос «Оптимуса Прайна. «Всем собраться возле меня!» Преследовавшие его десептиконы остановились, глядя, как воинство автоботов собирается вокруг своего предводителя. Один за другим они вырывались из общей свалки, помогая друг другу отбиваться от пытавшихся их преследовать врагов и группировались вокруг Оптимуса Прайна, не совсем понимая, что случилось, но уже догадываясь, что нужно уходить, потому что удача в этот день повернулась к ним спиной. Видя это, десептиконы тоже стали собираться в строй, пытаясь охватить отряд автоботов широким полукругом, замкнуть его, окружить, чтобы никто не ушел. Но главное уже было сделано. Отряд снова был вместе, и можно было снова ринуться в бой. Да только это не имело смысла. Потому что погибным в этом бою, они сами бы отдали галактику в руки десептиконов. Оглядев свой отряд и прикинув, что не хватает по крайней мере трех воинов, да и многие из тех, кто остался тяжело ранены, Оптимус Прайн тяжело вздохнул. Да, этот бой они проиграли. Теперь надо с достоинством отступить. «Как там те четверо? Команда номер один. Что с ними стало?» Военачальник автоботов мог только надеяться, что им удалось вырваться из засады. Правда, и десептиконам тоже досталось. Они не нападали на автоботов, а хитрили, пытаясь замкнуть кольцо, надеясь, что к полю схватки подтянется поросюшка. «Уходим», – мрачно сказал Оптимус Прайн. «Медлить нельзя. На станцию». Хорошо понимая, что их начальник прав, автоботы неохотно развернулись и полетели прочь с планеты Аруб. Вследом несся злорадный голос Карпанога: «Ну что, горе-вояки, получили? Ничего, уходите, уходите. Мы явимся вслед за вами, и тогда вам придется сдаться. Ждите, мы придем». «Хорошо», – в полголоса сказал Оптимус Прайн. «Мы будем ждать и готовиться». Он замыкал отряд, все время оглядываясь. Теперь, когда главное было сделано, и основным силам автоботов уже не грозило уничтожение, у него появилось искушение вернуться и кинуться в бой, погибнуть, но унести с собой как можно больше врагов. Видимо, автоботы догадались об этом желании своего командира, потому что от строя отделился волнорез и, приблизившись к Оптимусу Прайну, сказал «Да, мы проиграли, но борьба только еще начинается, и она потребует всех сил». «Всего твоего боевого опыта!» Оптимус Прайн опустил голову. Волнарис, конечно, был прав, но все же... Все же трудно уходить с поля боя проигравшим. С другой стороны, он прекрасно понимал, что на нем лежит огромная ответственность и за людей, и за его воинов. «Хорошо», — сказал Оптимус Прайн. «Мы будем готовиться к предстоящей борьбе. И мы победим. Мы обязательно победим. А иначе нельзя» иначе галактика надолго погрузится во мрак, а люди станут рабами безжалостных десептиконов. «Да», — словно эхо откликнулся волнорез. «Мы будем бороться. Я верю, что мы победим».